Глава девятнадцатая. Дерзкий вызов. Тревожное чувство так и не оставило Кая, когда он покинул бар. Ему стоило немалых усилий, чтобы скрыть свое изумление перед Сафой. Как только он услышал, что Гринроу — младший брат шайзана и Кияна. Гринроу — Йони. Такое совпадение оказалось фантастическим. Кто бы мог подумать, что связь Кая с этой семьей не закончится в тот день в Кальтии. Но почему тогда Гринроу не узнал его? Неужели ему не сообщили, что именно Кай убил его братьев? Ведь Яверт видел юношу в момент убийства Кияна. И только когда парень более-менее успокоился, ответ пришел сам собой. Кай попросту обогнал послание. Все-таки он достиг столицы в максимально короткий срок тогда как обычные караваны преодолевают это расстояние за 5-6 месяцев. Просто они идут более безопасным, а значит и продолжительным путем. И, видимо, у такой относительно мелкой семьи, как Йони, нет особых птиц, что способны преодолеть расстояние до ривиертуна, избежав летающих монстров. В основном такие посланники только у сильнейших семей. Таким образом, Кай пришел к выводу, что сейчас ему ничто не угрожает, однако в любой момент в столицу может прибыть послание из Кальтии, и вот тогда станет опасно. Из всего этого следует, что план по спасению Улии нужно как можно скорее притворить в жизнь. «Значит, придется поторопиться», — решительно кивнул Кай, направляясь по шумному ночному городу к секте. «Смотри, этот внешний ученик опять здесь ошивается!» Раздраженно произнес стражник ступеней закалки души, что охранял вход на территорию одного из самых дорогих особняков большого класса. «Да, я уж заметил!» Тяжело вздохнул его напарник. «Как смешно, Джек! Он, наверное, думает, что хорошо спрятался, и мы его не видим. Сколько он уже здесь?» «Вроде как третий день, если не ошибаюсь», — слегка помедлив ответил Джек. «Слушай, он мне надоел. Может, стоит навалять ему, чтобы забыл сюда дорогу? Что ему вообще надо? Может, это шпион какой? Жаль, госпожа не дала распоряжений». «Дала!» — напугав стражников неожиданностью, раздался низкий и грубый голос. Позади них возник высокий лысый мужчина, достигший последнего уровня закалки души. «Госпоже тоже не нравится, что за ее домом кто-то наблюдает так долго, и при этом до нелепого плохо скрывается. Так что можете побить его немножко, а затем притащите в кабинет госпожи. Она хочет у него что-то спросить». Стражники переглянулись, и на их лицах появились хищные улыбки. «Сделаем в лучшем виде, босс!» — разминая шею и кулаки, — ответил Джек. Словить парня оказалось гораздо проще, чем они думали. Конечно, тот был всего лишь на уровне закалки мышц, но стражники все же никак не ожидали, что он просто прикинется случайным прохожим вместо того, чтобы убегать. «Вот дурак!» Подумали они, обрушивая выверенные, но болезненные удары на скрючившегося у их ног жалкого человека. Через пару минут они остановились и, легко подняв избитого парня, что оказался довольно высоким, потащили его к особняку. Раз госпожа хочет с ним поговорить, то так и будет, не им, слугам, обсуждать ее решение. В широком классическом кабинете удобно расположилась высокая девушка с длинными белоснежными волосами, что отлично сочеталось с ее экзотической темно-бронзовой кожей. По итогам прошлогодних состязаний между фракциями, она оказалась второй среди молодых личных учеников, уступив лишь Гринроу. Звали ее Джавейл Алкис. Только что к ней прибыла стража, которая по ее приказу притащила надоедливого разведчика. Прямо перед девушкой на пол бросили побитого парня, какого-то высокого юнца с неестественно детским лицом. «Ну, и кто ты?» — бархатным, но надменным голоском спросила Джавейл. «Зачем наблюдаешь за моим домом уже третий день? Кто тебя послал? И запомни!» «Если твои ответы мне не понравятся, то избиением ты не отделаешься». «Я друг», — неожиданно легко ответил избитый, продолжая лежать на полу. А потом он внезапно поднял голову и улыбнулся. И встал. Девушка нахмурилась, резко выпустив свою ауру последнего уровня закалки разума. «Оставайся на полу!» высокомерно приказала она, пытаясь подавить мальчишку. Однако мгновение спустя все в комнате оказались крайне удивлены, осознав, что парню вообще плевать на давление, да и он уже встал. Оба стражника бросились вперед, чтобы повалить наглеца обратно, но госпожа остановила их. — Погодите! — в ее глазах промелькнул странный блеск, Этот слабый на вид юноша вызвал у нее интерес. «Я друг, и хочу поговорить», — улыбнулся парень, словно его не избивали некоторое время назад. «Наедине». «Госпожа Джавейл, я думаю, не стоит сдерживаться и позволять этому отребью стоять перед вами», — сказал находившийся рядом с девушкой лысый мужчина, его звали Лукас. Ученица резко перевела на него взгляд. «Ты считаешь, что я сдерживаюсь?» — гневно спросила она. В ее глазах блеснули злобные искорки, и это не было игрой слов. Там действительно мелькали искры, порожденные неосознанным проявлением законов огня Джавейл. «Не-нет, ни в коем случае!» — слегка испуганно ответил мужчина. «Хотя он и был на целую ступень выше, чем госпожа, из-за чего мог не бояться ее». Но все же воин совсем не желал распылять эту, в прямом смысле, пламенную красотку. Нападать в ответ он, конечно, не отважится, и тогда госпожа может даже часть особняка сжечь. И вот в этом случае ее учитель, что поручил Лукасу приглядывать за вспыльчивой ученицей, накажет именно его, а никак не джавеял. «Госпожа, прошу прощения!» Тут же поклонился Лукас, не желавший допускать плохого развития событий. «Я подразумевал лишь, что в вашем распоряжении есть способы куда более могущественные, чем одна аура», — поспешил оправдаться он. «Хм...» — девушка властным движением руки откинула распущенные волосы за плечо. «Пускай. Сделаем вид, что я тебе поверила». Слегка успокоившись, она перевела взгляд обратно на юношу. «Итак, что же мы имеем? Внешний ученик, слабак, что непонятным образом все еще стоит на ногах, после избиения и давления моей ауры, хочет поговорить со мной наедине. И я ничего не упускаю? Назови мне хоть одну причину, по которой я должна согласиться на твою просьбу вместо того чтобы отдать Лукасу приказ пытать тебя и получить информацию раздражающая ухмылка так и не сошла с лица парня даже после столь серьезных слов ежегодные соревнования личных учеников я думаю ты хочешь знать тайные слабости своих врагов подчеркнул он последнее слово мы уже перешли на ты Наклонив голову, спросила девушка и сделала пару плавных шагов вперед. Последовавшая удивило не только стражу и Лукаса, но и побитого юношу. Джавел нежно прислонила ладонь к щеке парня. — Ну ладно, давай-ка я поверю тебе. Твои слова действительно интересны, хотя они и звучат из уст неизвестно кого. Будь-то обычные глупости. «Хорошо, я дам тебе шанс объясниться. Но если ты меня расстроишь...» Наигранная грусть вдруг сменилась легкой ухмылкой. По комнате пронесся шипящий звук, а вскоре разошелся и противный запах. Из-под ладони пошел дымок. Левая щека юноши начала чернеть под воздействием огненной силы. Спустя пару секунд она удивленно убрала руку. «Ого!» Какой стойкий! Даже бровью не повел. Ну что ж, я думаю, ты понял, что злить меня не стоит. Но и добрый я тоже могу быть. Изредка. Так, а теперь все вы, вон, выходите. Пара растерянных стражников замерла в нерешительности, а Лукас уже направлялся к двери. Ибо в отличие от этих двоих, лысый мужчина уже давно был знаком со странным поведением своей госпожи. Оттого и оказался готов к такому повороту. «Вы глухие!» — вскрикнула Джавейл, заметив пару истуканов. «Я сказала, вон!» К счастью, стражники не успели что-либо возразить, так как Лукас просто потащил их за собой. Троица покинула кабинет. Остались только избитый и обожженный парень и владелец золотого медальона. «Ну, ты будешь говорить или как?» Села девушка в кресло, закинув ногу на ногу. «Да», — кивнул парень, — «но сначала спрошу, нас точно не услышат?» «Нет», — нахмурилась девушка. Ей начинало надоедать. Близился момент, когда Джавейл могла решить, что эта игрушка скучна. «Кабинет окружен звукоизолирующим массивом, так что можешь говорить, не боясь никого. Разве только что меня?» Мило улыбнулась личная ученица. «Хорошо!» Наконец расслабился парень, и его лицо стало меняться, буквально за пару секунд, превратившись в другое. Теперь перед Джавейл стоял взрослый парень с резкими, но привлекательными чертами лица. От детского обличия не осталось и следа. Однако это не удивило девушку. Ожог, которым она наградила парня, начал прямо на глазах исцеляться, Вскоре и вовсе пропав. Из-за всего этого Джавейл не сразу обратила внимание, что парень уселся в соседнее кресло, достав из пространственного кольца серебристый амулет внутреннего ученика. Он не спешил его надевать, а просто вертел в ладони. Но при этом у него на шее висел другой медальон, бронзовый. Оттого юношу и приняли за внешнего ученика. Но суть крылась не в том, что амулет был очень похож внешне, а в том, что его внутренняя структура была идеально скопирована с оригинального. Он даже выдавал поддельное имя и статус. Абсолютная память и энергетическое зрение позволили Каю сделать дополнительный амулет для своих планов. Хотя в итоге и возникла одна проблемка. Он не умел, как делают это настоящие ремесленники, закреплять свой рисунок в энергетическом пространстве предмета. То есть ему постоянно приходилось пересоздавать символы в амулете, так как те попросту расплывались через несколько часов после сотворения. Кстати, то же самое было и с поддельным клинком преступного рода Келай, когда парень вел диалог с Севером. А теперь давай я представлюсь. Я Кай Арнхард. И как там говорят? «Враг моего врага? Мой друг? Я пришел поговорить о том, как ты можешь повысить свои шансы на соревнованиях против Гринроу». Быстро оправившись от накатившего удивления, девушка на мгновение разозлилась, услыхав столь ненавистное ей имя. «Подумать только! Еще каких-то два года назад она была звездой всей молодой части секты. Как вдруг появился этот проклятый Гринроу!» что втоптал ее гордость в грязь на прошлых соревнованиях. Как же ей хотелось придушить его, а затем сжечь! Уняв свой гнев, Джавейл взглянула на Кая. Слова парня почему-то не казались ей шуткой, и девушка не спешила заканчивать разговор. «Мне вот непонятно, ты глупец или безумец? Каким-то образом подделать амулет, из-за чего тебя могут изгнать или даже убить? а потом заявиться ко мне прекрасно понимая что мне о тебе уже известно я говорю о том что ты новый пес мерзкого разноглазого мальчишки или как ха ха ха засмеял сакай может и безумец но ровно настолько насколько безумен сам этот мир а что же касается глупца а что же касается глупца то все мы в какой то мере глупы «Без какой-либо опаски и расслабленно», — ответил парень. «Только что ты увидела медальон, подделку, а значит, теперь у тебя появился рычаг давления на меня. Я стал зависим от тебя, и это означает, что ты можешь доверять моим словам. А если конкретно, то я о том, что Гринроу для меня такой же враг, как и для тебя». «Хм...» — ухмыльнулась Джавейл. «Какие рассудительные слова от такого молодого человека! Но, кажется, ты кое о чем забыл. Ты и без того сейчас в моей власти, так что подобные мелочи я считаю лишними. А если тебе плевать на свою жизнь?» — намекнула девушка. «Эм, мне кажется, это ты кое о чем забыла. Такая угроза прокатила бы, будь я действительно внешним учеником». «Но так или иначе, я все же приближенный Гринроу. Ты думаешь, что я не обезопасил свой поход сюда заранее?» «Ладно, допустим. Интерес девушки к этому парню вновь возрос. Но для начала скажи, зачем ты следил за моим домом?» Наклонившись слегка вперед и изогнув бровь, Кай казался удивленный таким вопросом. «А как бы я тогда попал сюда?» Вряд ли бы ты пустила к себе помощника Гринроу или случайного прохожего. Вот и пришлось выкручиваться и притворяться внешним учеником, чтобы ты не подумала, будь то я из какой-то фракции». «А, ну да», — кивнув, слегка растеряла спесь Джавейл. «Хорошо. Раз я сказала, что позволю тебе объясниться, то говори. Мне очень интересно, что же ты скажешь про Гринроу». Обворожительным движением она вновь перекинула ногу на ногу, продемонстрировав полуобнаженные бедра. И Кай стал рассказывать ей, как ухудшить результаты Гринроу на предстоящих состязаниях, а также о своих требованиях. Прошла неделя. Все это время Кай ответственно исполнял различные поручения Гринроу в качестве члена его фракции, отлично отыгрывая роль верного соратника из-за чего даже не было возможности нормально потренироваться. Однако уже скоро должен был пробить час X. Сегодня Гринроу решил посетить пагоду сокровищ, где намеревался купить нечто важное. Но просто послать того же Эрия или других слуг он не мог, так как нужная ему вещь находилась в последней, третьей секции, что была закрыта даже для внутренних учеников секты. Кроме того, у Гринроу было запланировано еще одно дело, так что прямо сейчас за ним следовали Кай и Эрия. Проходя сквозь толпу ошивающихся около башни внешних учеников, которые благоговейно расступались, как только видели золотой амулет и известную, благодаря слухам, пару разноцветных глаз, троица почти добралась до пагоды сокровищ. Однако практически у самого входа им пришлось остановиться. Перекрыв дорогу, перед ними встали два знакомых Каю-человека. Лилия Вейтел Стэншет и Стефан Вейтел Стэншет. «Гринроу Йони!» — обратилась к парню-блондинка, с шеи которой свисал уже золотой медальон. «По правилам секты упавшей звезды, как личная ученица, я вызываю тебя на поединок чести!» Когда Лилия заговорила, Кай, стоящий слева от Гринроу, Успел заметить на мгновение промелькнувшую гримасцу гнева на лице господина. Но причина этого крылась не в вызове девушки, а в ее обращении. Личному ученику почему-то крайне не нравилось слышать свою фамилию. «И какова же причина столь дерзкого вызова?» Надменно взглянув на девушку, парень скрестил руки на груди. «Он!» — Лилия резко указала пальцем на Кая. «Я не могу так просто оставить то, что ты переманил на свою сторону моего последователя!» Повернувшись, Гринроу вопрошающе взглянул на Кая, на что тот лишь растерянно пожал плечами. В итоге личный ученик повернулся обратно к блондинке. «Немного натянуто, не находишь?» Слегка наклонил голову Гринроу. «Он даже не Стэншет!» «Так значит, ты отказываешься?» «Струсил?» — проигнорировала Лилия его последние слова. «Эх!» — устало выдохнув, поморщился парень. «Нет! Раз ты так желаешь, то я покажу, где твое место. Говори условия!» Лилия улыбнулась. «Публично! Завтра! Сразу после захода солнца на центральной арене!» Громко произнесла она, после чего развернулась и горделиво ушла прочь вместе со Стефаном. Как только девушка отошла достаточно далеко, к Гринроу обратился Эрия, который теперь только и делал, что кидал гневные взгляды на Кая. «Господин, что прикажете делать?» «Тебя, Эрия, я попрошу завтра остаться в моем особняке», — поняв намек подчиненного, ответил личный ученик. «Я думаю, мне тоже стоит остаться там?» — спросил Кай. «Нет». — ошарашил парня Гринроу. — Лучше будет, если ты пойдешь со мной на арену. — Ты уверен? — постарался спросить юноша без малейшего намека на заинтересованность. — Да, Кай! — похлопал личный ученик его по плечу. — Уверен. После этого они, наконец, продолжили свой путь, пока Кай раздумывал над словами Гринроу. И, вспоминая его безапелляционный тон, Парень понимал, что личный ученик точно не изменит своего решения. «Черт! Черт! Черт!» — мысленно злился Кай. «Он же должен понимать, что завтра на поединок соберется смотреть чуть ли не вся секта, и защита его особняка ослабнет. Собрать всю фракцию за такой короткий промежуток времени просто невозможно. Да и бессмысленно делать это, так как обилие охраны возле дома заставит многих подозревать что Гринроу что-то тщательно скрывает. Поэтому остается направить только сильнейших бойцов в особняк. А так как почти все воины второго и третьего уровня закалки души сейчас находятся в диких землях, по его же приказу, то выбор невелик. Тогда почему же он не захотел оставить меня там вместе с Эрио? Черт! Вряд ли он не догадался. Не доверяет. Гадство! Я так старался всю эту неделю втереться в доверие. Жаль, видимо, прошло слишком мало времени. Однако я не мог ждать больше. Со дня на день может прийти послание из Кальтии. Зараза! Придется импровизировать. План никак нельзя отменять. Второй попытки не будет. Зато теперь нужно придумать, как же попасть в особняк, дабы иметь возможность ударить изнутри. Черт!